Глава одиннадцатая. Точно конфлюкс Я даже не сразу услышал знакомый скрежет ключа в скважине. Дверь распахнулась, в дом влетела мокрая Лена. На улице, оказывается, шел дождь. А я, похоже, вовремя, весело воскликнула она, поведя носом. Где ты была? строго спросил я. Как получилось, что мы с тобой не пересеклись на рынке? все в порядке. Веревочница заметно сконфузилась, но быстро пришла в себя. Сняв промокшие ботинки и оставляя на полу влажные следы, она просеменила к дивану и села, чуть отстранившись от Петровича. Извинившись, она принялась рассказывать, сперва сбивчиво, но затем более уверенно. Оказывается, она совсем недолго пробыла на рынке. Походила по разным доступным лавкам, Поговорила с местными, теми, кто шел на контакт, а потом увидела, как сразу несколько человек спешат куда-то в сторону. Услышала обрывки разговоров. Генерал Чан, поход, сбор зелий и оружия, доля в добыче. Решила проследить за этими людьми, побежала следом и наткнулась на доску с объявлением. Выяснилось, что никакого секрета не было. Самая обычная практика, когда генерал города объявляет различные задания. А тут вышло так, что Чан запланировал поход на сквоглов, которые слишком расплодились и периодически донимали находку. Все бы ничего, вроде как ведь те же горбачи и другие монстры тоже любили напасть на город. Однако со сквоглами была другая история. Они устроили свое гнездовье в непосредственной близости от находки. А так как плодились эти твари со скоростью кроликов, то в ближайшее время город ожидало самое настоящее нашествие. И ликвидировать эту угрозу можно было только одним путем — уничтожив поселение монстров и лишив их тем самым плацдарма для нападения на находку. Тут Петрович внезапно перебил Лену и спросил, что же собой представляют эти сквоглы. Мне это тоже было интересно, но больше всего мне хотелось знать, почему веревочница так обрадовалась содержанию объявления однако пришлось сперва выслушать рассказ о неизвестном нам виде тварей. «Сквоглы», — говорила Лена, — «они как птицы, только не летают, а ходят или бегают. На пингвинов чем-то похожи, но не пингвины. А еще они, мол, какими-то энергетическими шарами бросаются, и человек, в которого они попадут, замедляется или даже вовсе замирает. В общем, опасные твари. И вот их, пока они достаточно не расплодились, и не направили свою лавину на город, и решил истребить Чан. А к жителям находки он обратился с призывом сделать свой вклад в организуемый им великий поход. Вернее, таким призывом, скорее требованием, кланам и стихийным кварталам были выставлены квоты бойцов, которых им надо будет делегировать в войско, и никакой демократии. Причем бойцов генерал потребовал либо эпик уровня, либо редкого но с полезными специализациями или хорошим оружием. Вроде бы для нас это пока еще запредельный уровень, но Лену и заинтересовало кое-что другое. Помимо обязаловки, генерал пообещал долю в добыче тем, кто пожертвует для воинов похода полезную экипировку или расходники. — И я тогда подумала, что тебе это может быть интересно, — смущенно закончила девушка. — А ведь это идея, — подумал я. Если открытие собственной лавки — это что-то эфемерное, то поход генерала — вот он мой реальный шанс заручиться поддержкой на самом высоком уровне. Теперь осталось только придумать, чем я смогу его удивить настолько, чтобы все это закончилось, скажем, не какой-нибудь благодарностью, а чем-нибудь более существенным. Ну и, конечно, надо проверить, точно ли совпадает все, что я слышал о жизни в городах от Майи и своего немногословного Бога, с тем, с чем мы уже успели столкнуться. Вернувшись к неспешной беседе, совмещенной с перекусом, я принимал скупые благодарности за добытую еду, а заодно дополнял все больше раскрывающуюся передо мной картину. После рассказа Лены, Даша с Петровичем по-новому взглянули на увиденное и услышанное ими во время сегодняшнего забега по своим кварталам. Так в бездне проговорились о том, что от великих стихий получается всего по 30 бойцов, а темные прошлись градом язвительных замечаний не только по Даше, но еще и по небольшим кланам, которые все вместе должны выставить всего пять десятков воинов. Плюс личная гвардия генерала. Итого получается чуть больше двух сотен человек. Вроде бы мало, но если вспомнить их ранко и скрытые за ним силы, то размах выглядит как взятый с уже слишком большим запасом. А еще сбор оружия, брони и алхимии. Не нужно столько перестраховок при зачистке гнезда, пусть сильных, но всего лишь монстров. Или они настолько сильны? Вот не верю я в это. Зная класс сквоглов, который с запасом перекрывается рангами собираемого войска, зачем генералу обещать часть добычи за улучшенное и редкое оружие? Такой козырь может пригодиться разве что против, или все же нет. А еще Даша вскользь упомянула, что темные шерстят свои заначки, выискивая лишние предметы с магической защитой и сопротивлением проклятиям. Уж очень хорошо за это готов платить Чан. Опять странность. Это для борьбы с замедляющими лучами сквоглов? Или? Я все-таки решился сформулировать все это время плавающую на границе сознания мысль. Для противодействия темному кварталу конфлюкса, одной из сильнейших группировок наших будущих противников, ведь очень похоже. Атака на монстров — это отвлекающий маневр. Лидеры кварталов никак себя при подготовке и суете не проявляют значит, в курсе и просто ждут своего времени и реальных задач. Обычные бойцы, естественно, ничего не знают и создают ту самую шумиху, которая сможет убедить случайного наблюдателя в том, что это всего лишь охота. А что это дает мне? Если честно, очень много. Если не ожидать, а рискнуть, то можно сорвать действительно большой куш. Вот только готов ли я поставить на свои догадки? Если я ошибся, то привлеку внимание, но если я прав, то небольшая война между городами поможет мне подняться. В обычной ситуации дорога на Олимп закрыта, но вот в смутное время можно и нужно пробовать карабкаться на самый верх. И потом, когда все успокоятся, будет уже поздно, мои позиции укрепятся, а тем, кто еще недавно смотрели свысока, останется только скрежетать зубами. Решено полчаса на подготовку презентации и прогуляюсь-ка я сегодня еще разок. Провожаемой парой подозрительных взглядов я ушел наверх, а через намеченное время незаметно выскользнул через окно на улицу. Заранее рассказывать ничего не хочется, а если все получится, то поставлю своих соседей уже перед свершившимся фактом. Жалко, что нельзя использовать Брюса, разведка с воздуха мне бы очень пригодилась но и так вроде бы никого лишнего на хвосте нет. Дорогу я знаю, еще бы немного удачи. А в общем-то меня устроит, если просто все пойдет по плану. От осознания, что все может закончиться очень плохо, по коже стадами носились мурашки. Но понимание того, что альтернативы, если я хочу сохранить независимость, по большому-то счету и нет, придавало мне сил. Нет, конечно, можно уйти в леса, заняться самосовершенствованием, и вернуться уже только добравшись до самых высот. Вот только уровней, значит, не так много. А ранги обмана без людей рядом мне просто не поднять. Так что и тут, если так посмотреть, тоже тупик. А тянуть и скрывать? Кому хоть раз эта стратегия помогла? Как-то неожиданно передо мной выросли стены генеральского квартала, а у ворот меня встретили настороженные взгляды двоих охранников. Ведь у обоих я даже уровень не вижу, а все равно смотрят с подозрением, и, если честно, правильно делают. Странных новичков всегда стоит опасаться. «Убирайся — Убирайся! Один даже соизволил со мной поговорить, как будто непонятно, что мне тут не место. Даже знак только для людей-генерала висит над входом. Кстати, если вспомнить, что на рынке меня за поход под чужой знак сразу хотели убить, то здесь всего лишь окрик, и это действительно чуть ли не высшее проявление вежливости. На моем лице появилась кривая улыбка. — Посланник от Лютовой, генералу Чену, рискнешь остановить? Внутри все как будто натянулось, но по-другому просто нельзя. Я видел, как развязно вела себя лиса, я помню некоторые эпизоды из рассказов Майи, поэтому только так, наглость и наезд. — Доказательства, — хмуро просипел страж, при этом от показной расслабленности не осталось и следа. Меч был перехвачен в боевое положение и направлен точно на меня. Опять же правильно, ведь, соберись я атаковать, такая поза выиграла бы ему пару мгновений в бою. Вот только я не самоубийца и до прямого столкновения доводить не собираюсь. Можешь попробовать залезть мне в голову, а потом постарайся раскачать свои извилины и догадаться, кто еще мог бы поставить мне такую защиту. В чем моя особенность? в интеллекте, который повышает мою магическую защиту без всяких дополнительных приспособлений. Распахнув грудь и показав руки, демонстрируя, что там нет ни амулетов, ни какой-либо другой бижутерии, я подошел поближе и уставился разговаривающему со мной охраннику глаза в глаза. «Вызывай старшего!» Охранник, видимо, решил подстраховаться, а потом меня чуть не бросило на землю от ментального удара. Сколько же выносливости он в нее вложил. К счастью, мне удалось удержаться на ногах, ну а дальше все было уже гораздо проще. Сначала прибежал чернявый мужик в доспехе цвета ржавого железа. Причем это был именно такой цвет, а не поврежденный металл. Потом меня взяли в коробочку из восьми человек, довели до стальной клетки и заставили раздеться для прохождения процедуры обыска. В процессе пару раз меня настигали ментальные удары, но я только улыбался. Раз проверяют, значит все хорошо. Значит, встреча с генералом меня все-таки ждет. И действительно, не прошло и часа, как меня провели в небольшой зал, где с противоположного конца на меня с интересом посмотрел сидящий в кресле невысокий, но плотный мужчина с характерными для жителя Китая чертами лица. Хотя нет, интерес у него не ко мне» а к тому посланию, что, как он думает, я доставил. И это хорошо. Если все пройдет как надо, он будет считать ниже своего достоинства опускаться на мой уровень, а я смогу пользоваться преимуществами его поддержки для сохранения самостоятельности. А там... там посмотрим. «Что хотела сказать мне Полина?» Он говорил на русском с каким-то странным тягучим акцентом. Прошу прощения, что обманул ваших людей. Я решил сразу начать с правды, пусть увидят, что я готов врать другим, но не ему. По крайней мере, мне надо, чтобы он так думал. А теперь побыстрее, если затянуть, то меня отсюда просто вышвырнут. Но у меня важная информация о походе на конфлюкс, а другого способа попасть к вам я не нашел. Стоило Чану услышать название города соперника, как он сразу напрягся, А вот Ян, наоборот, расслабился. Значит, угадал. Цель, похода не монстры, а люди. И теперь все остальное тоже обязательно получится. С Жнецом о последствиях обмана будешь разбираться сам. Первым делом Чан открестился от проблем с Лютовой, и я его понимаю. Зачем сражаться с равным, если можно получить то же самое от того, кто слабее? Я кивнул, признавая справедливость этих слов а про себя подумал, что было бы хорошо, если бы эта история не вышла за пределы генеральского квартала. Стражи его, по идее, болтать не должны. Прохожих я специально улучшил момент, рядом не было. В крайнем случае придется полагаться на знакомство с Майей и ее заступничество. Я хотел бы организовать квартал света в находке. Увидев жест, предлагающий продолжать, Я вместо обещанной информации выпалил настолько неожиданную просьбу, что Чан даже не обратил внимания на смену направления нашего разговора. Очко мне. Отдельный район не нужен, хватит и дома, где я живу. Просто признайте нас, выделите знак, место и долю в будущем походе. И что же я получу от квартала света в качестве вклада? Голос генерала звучит вкратчиво. Он все-таки не зря занимает свое место и понимает, что просто так я бы не пришел. И вот он вопрос, ради которого я все и начал. Повернувшись к замершему рядом со мной сопровождающему, я передал ему вытянутый из невидимого кармана комплект, собранный мной дома. Потом еще пришлось немного подождать, пока служба безопасности проверит мой промо-набор на наличие сюрпризов. Но в конце концов он все-таки добрался до генерала. «Здесь два меча, изначально одинаковых», — начал я свою презентацию. «Один обычный, другой с наложенным благословением огня от Бога Света». «Улучшенный», — изучил оружие Чан. «А сможет твой бог сделать редкий меч?» «Нет». Я постарался сделать лицо попроще, глядя на разочарованную мину напротив. «Да даже если бы я и мог, то все равно отвечать пришлось бы так же». Улучшенное оружие в находке — это хорошо, но не так уж и принципиально, а вот редкое, как мне кажется, могло бы существенно поменять расклад сил, а для игры такого уровня я еще точно не готов, по крайней мере в качестве самостоятельной фигуры. Но зато улучшить можно и луки со стрелами, и огнестрел. Это может пригодиться. «Он говорит правду», — сбоку раздался спокойный женский голос. А я мысленно похвалил себя, что предусмотрел это заранее, формулируя свои фразы исключительно через то, что соответствует действительности. По крайней мере, в данный момент. Как и следовало ожидать, у генерала тоже нашелся человек, способный определять ложь. И даже без встречных вопросов. Опасно, надо будет постараться узнать, кто же это. Тем временем мне махнули рукой, подав знак «Продолжать». И я указал на одну из лежащих рядом с мечами колбочек. «Это зелье повышает магическую защиту. Немного, но в качестве бонуса к бижутерии лишним не будет». Генерал кивнул, а я тут же показал на пять тряпок, лежащих рядом. «Это комплект со светлым благословением, дает иммунитет от проклятий первого уровня». Впервые с начала разговора в глазах Чана появился искренний интерес. «И я его понимаю». Все-таки сильное оружие или защита — это одно, а абсолютное игнорирование пусть только части арсенала врага — это совсем другое. И последнее. Я был не уверен, добавляя кровь тролля в свой комплект последователя света, но в нем есть огонь. А о связи пламени и света все уже знают, или узнают, когда начнут проверять информацию обо мне. Так что захотелось все как-нибудь красиво завершить. Это зелье последнего шанса. Если враг истекает кровью, можно использовать его, и тогда ваш противник вспыхнет от ярости бога. Контролерша правды молчит. Значит, мои слова сошли за красивый образ, а не за ложь. А раз так, то остался финальный штрих. Я готов поставить такой комплект последователя света для каждого воина, что вы возьмете в поход. Последние слова я прямо-таки вытолкнул из себя и уставился на генерала. «Хорошо», — тот хищно улыбнулся, — «знак света придумаешь сам, территория твоего дома закрепляется за твоей стихией, место в походе твое, доля стихийного клана — это стандартные десять процентов, документы тебя занесут вечером, так что все будет официально». «Десять процентов от всего, что мы добудем? Сколько же?» Сколько получат лидеры тьмы, хаоса и бездны? Ох, чувствую, смотреть на меня будут волком. Ну да где наша не пропадала, а генерал-то как доволен. И ясное дело не от моих подачек, а потому что задумал какую-то свою интригу. Впрочем, как бы там ни было, частично эту авантюру я уже окупил. Учение света. Вас считают одним из лидеров стихии. Четыреста одно очко обмана в день — определяется уважением к вам и вашим достижениям. Неплохая такая награда за признание. Скорость прироста родной стихии выросла почти в четыре раза. Но не может же быть все так просто. И сейчас я не о каких-то долгосрочных планах, а о только что заключенных договоренностях. Но не забудь. Вот я так и знал, что идеально все пройти не может. В чем же подвох? Мы выступаем через неделю. Так что через пять дней все 250 комплектов, как ты сказал последователя света, должны быть у меня. Естественно, все траты на тебе. Что ж, это я тоже предполагал. Конечно, было бы лучше, если бы генерал взял все расходы на себя, но раз нет, то и так я должен справиться. С моими способностями сначала заработать необходимое количество кристаллов Потом купить все расходники и довести наборы до ума, я уже прикидывал, все должно получиться. И да, спать сегодня, похоже, мне не грозит.